Больше всего на свете я любил музыку. Больше всех в ней — Скрябина. Музыкально лепетать я стал незадолго до первого с ним знакомства. К его возвращению я был учеником одного поныне здравствующего композитора. Мне оставалось еще только пройти оркестровку. Говорили всякое. Впрочем, важно лишь то, что, если бы говорили и противное, все равно... Жизни вне музыки я себе не представлял. Но у меня не было абсолютного слуха. Так называется способность узнавать высоту любой произвольно взятой ноты. Отсутствие качества ни в какой связи с общей музыкальностью нестоящего, но которым в полной мере обладала моя мать, не давала мне покоя. Если бы музыка была мне поприщем, как казалось со стороны, я бы этим абсолютным слухом не интересовался. Я знал, что его нет у выдающихся современных композиторов, и, как думают, может быть, и Вагнер и Чайковский были его лишены. Но музыка была для меня культом, то есть той разрушительной точкой, в которую собиралось все, что было самого суеверного и самоотреченного во мне. И потому всякий раз, как за каким-нибудь вечерним вдохновением окрылялась моя воля, я утром спешил унизить ее, вновь и вновь вспоминая о названном недостатке. Тем не менее у меня было несколько серьезных работ. Теперь их предстояло показать моему кумиру. Устройство встречи, столь естественный при нашем знакомстве домами, я воспринял с обычной крайностью. Этот шаг, который при всяких обстоятельствах показался бы мне навязчивым, в настоящем случае вырастал в моих глазах до какого-то кощунства, и в назначенный день, направляясь в Глазовский, где временно проживал Скрябин, Я не столько вёз ему свои сочинения, сколько давно превзошедшую всякое выражение «любовь» и свои извинения в воображаемой неловкости, невольным поводом, который себя сознавал. Переполненный номер четвёртый тискал и подкидывал эти чувства, неумолимо неся их к страшно близившейся цели по бурому арбату которые волокли к Смоленскому по колено в воде мохнатые и потные вороны, лошади и пешеходы.